Глава четвертая, в которой доказывается полезность архитектурных излишеств. Номера Англия ничуть не уступали респектабельное дюссо в великолепии убранства, а по архитектурной затеялись и, пожалуй, и превосходили. Однако уже в пышности золоченных потолков и мраморных завитушек ощущалась некоторая сомнительность или, во всяком случае, неосновательность. Зато подъезд сиял электрическим светом, на три верхних этажа можно было доехать на лифте, а в вестибюле то и дело раздавался пронзительный трезвон модного чудо-техники – телефона. Прогулявшись по широкому вестибюлю с зеркалами и софьяновыми диванами, Рас Петрович остановился у доски с именами постояльцев. Публика здесь жила попестрее, чем у Дюссо. Иностранные коммерсанты, биржевые маклеры, актеры преуспевающих театров, однако... Никакой певицы Ванды в этом перечне не обнаружилось. Фандорин присмотрелся к прислуге, шаставшей от стойки к лифту и обратно, и выбрал одного особенно расторопного полового со смышленой подвижной физиономией. — А что же госпожа Ванда здесь больше не квартирует? — изобразив легкое смущение, спросил колледжеский ассессор. — О, чего же, проживаете? — охотно воскрикнул малый и, проследив за взглядом красивого господина, показал на доске пальцем. Вот госпожа Хилге Ивановна Холли. Не самый ей имя, а Ванда это ихнее прозвище для благозвучья. Они во Хилге лежительствуют. Вы, сударь, через ту дверку во двор пожалуйте. У госпожи Ванды там квартира с отдельным ходом. Только их об этого времени ещё не бывает. И половой хотел было ускользнуть прочь, но ирас Петрович хрустнул в кармане купюры, и молодец замер на месте, как вкопанный. Не будет ли какого порученницы? спросил он, глядя на молодого человека взглядом преданным и ласковым. Когда же она возвращается? По-разному с, они ведь в альпийской розе поют каждый день, кроме понедельников. С... А вы вот что, сударь, посидите пока мясо в месту буфетной чагу попеть или ещё чего, а я вам непременно дам знать, когда мамзель пожалолуют. И что она? Неопределённо покрутил пальцем распирович. Какова в самом деле — А кожа хороша? — картинка-с! — причмокнул пухлыми красными губами половой. — У нас на особом положении. Платит за квартиру триста целковых в месяц и на чаевые очень щедрыс. Тут он выдержал психологически точную паузу, и Фондорин медленно вытащил две рублевые бумажки, но, словно по рассеянности, сунул их себе в нагрудный карман. Экспер Ванда у себя абы кого не принимают, трогис значительно сообщил половому, впиваясь взглядом в сюртук Барина, но я им доложу, потому как состою у них на особенном доверии. Ну-ка вот, Ирас Петрович, протянул ему бумажку вторую, после получишь, когда батмазель Ванда вернётся, а я пойду, пока газету почитаю. Где, говоришь, у вас буфетное 25 июня 1882 года Московские губернские ведомости писали следующее. Телеграмма из Сингапура Прославленный путешественник Н.Н. Миклуха-Маклай намерен вернуться в Россию на клипере «Стрелок». Здоровье господина Миклуха-Маклая значительно расшаталось. Он очень худ, страдает постоянными лихорадками и невралгией. Настроение духа, по большей части, сумрачное. Путешественник сказал нашему корреспонденту, что сыт странствиями по горло и мечтает поскорее добраться до родных берегов. И раз Петрович покачал головой... Живо представив себе измождённое, дёргающееся тиком лицо мученика этнографии, перелистнул страницу. Кощунство американской рекламы. Президент умер. Такая надпись аршинными буквами появилась недавно над Бродвеем, главной улицей Нью-Йорка. Ошарашенные прохожие замирали на месте или жд такгда и мери возможность прочесть то, что было написано далее по мече. Бы вне всякого сомнения, ежели бы не насилил в нашем неверном климате тёплого шерстяного белья компании Garland. Представитель Белого дома подал на бестыжую фирму в суд за использование высокого титула в коммерческих целях. М-м, слава богу, у нас ещё до такого не дошли, и вряд ли когда-нибудь дойдут с удовлетворением, подумал колежский асессор. Всё-таки государь-император это вам не какой-то там президент. Как человек не равнодушный к изящной словесности, его заинтересовал заголовок литературные чтения. В обширной зале дома книги на Трубецкой состоялось чтение профессора И. Н. Павлова о современной литературе, собравшее множество слушателей. Чтение было посвящено разбору последних произведений И. С. Тургенева. Господин Павлов наглядно показал, как низко пал этот талант в погоне за тенденциозной фальшивой реальностью. Следующее чтение будет посвящено разбору произведений Щедрина как главного представителя наиболее грубого и ложного реализма. Фондорин прочитал и расстроился. У русских дипломатов в Японии хвалить господ Тургенева и Щедрина считалось хорошим тоном. До чего же, оказывается, отстал он от литературной жизни за без малого шестилетнее отсутствие. Однако, что нового в технике? Тоннель под Ла-Маншем. Длина железнодорожного тоннеля под Ла-Маншем достигает уже... 1200 метров. Галерея роет инженер Брумтон бурав тараном, работающим при помощи сжатого воздуха. По проекту длина подземного сооружения должна составить 30 с небольшим верст. По первоначальному проекту предполагалось, что английская и французская галереи соединятся через 5 лет, однако скептики утверждают, что вследствие трудоёмких работ по облицовке и прокладке рельс, открытие пути состоится не как не ранее 1890 года. чуткого к прогрессу Фандорина, чрезвычайно занимал вопрос о ретье англо-французского тоннеля, но дочитать интересную статью не получилось. Дело в том, что у буфетной стойки уже несколько минут крутился некий господин в серой паре, которого раз Петрович заприметил ещё Давиче в вестибюле возле главного служителя. Отдельные слова, долетавшие до слуха коллежского ассессора, о слуху у него был отменный, показались Фандорину настолько любопытными, что он читать немедленно прекратил, хотя газетный лист по-прежнему держал перед собой. — Ты мне не финти, — наседал серый господин Абуфетчика. — Дежурил вчера ночью или нет? — Спал я, вашество! — прогудел тот мордатый, разовощекий детина с расчесанной на стороны масляной бородой. — Из ночных туток Сенька! — он мотнул бородища на мальчика, разносившего пирожные и чай. Серый поманил Сеньку пальцем. — Филер! — Без ошибочно определил Распетроввич, не слишком удивившись. Ревнив Евгению Осипович, господин Оберполец-месье не желает, чтобы все лавры чиновнику для особых поручений достались. А скажи мне, Сенья, вкрадчиво произнёс дотошный господин, был ли минувшей ночью мамзель Ванды генерал с офицерами? Сенья шмыгнул носом, похлопал берёзовыми ресницами и переспросил: "Ну а что? Генерал?" "Да-да, генерал", закивал филиор. "Хута" Мальчик наморщил лоб. Тут, тут, где же ещё? Азии генералы по ночам ездиют? Недоверчиво поинтересовался Сенька. Почему же нет? Мальчик с глубоким убеждением ответил. Генерал он ночью спит. На то он и генерал. Ты, ты смотри у меня, дурак, разяснился Сенька. Я вот заверну тебя в участок. До меня по-другому запоёшь. Сенота, я дяденька сказал на это Сенька, и его бессмысленные глаза враз наполнились слезами. Об участок я невозможно. У меня от янтого подучая. Сговорились вы все, что ли, сплюнул Аген, но ну, да ничего. Я вас на чистую воду повыведу. И вышел вон, громко хлопнув дверью. Серьёзный господин, сказал Сенька, глядя ему вслед. Вчерашние посюрёзнее были. Шепнул буфетчик и шляпнул прянька по стриженному затылку, так и господа, что без всякой полиции башку оторвут. Смотри, Шенька, молчок. Да ведь и сон ли тебе подей? Про Семёныча Христом Богом зачистил мальчик часто богая. Вот как на святую благословенную икону дали-то всего Пётё Алтынный, так и тот я в часовинку отнёс. За упокой матушкиной души и свечечку поставил. Как же, Пётё Алтынный, ври да не мне, в часовинку. Буфетчик взмахнулся на щеньку, но тот ловко увернулся и, подхватив поднос, кинулся на зов посетителя. Герас Петрович отложил Московские ведомости и подошёл к стойке. "Этот человек был из полиции?" спросил он с видом крайнего недовольства. "Я ведь милейший сюда нечии распивать пришёл. Я госпожу Ванду дожидаюсь. Почему это ей интересуется полиция?" буфетчик смерил его взглядом и осторожно спросил: "Вам что же судно назначено?" Еще бы не назначено. Я же вот и говорю, что дожидаюсь. Голубые глаза молодого человека выражали крайнюю озабоченность. Однако полиция мне ни к чему. Мне рекомендовали мадемуазель Ванду как приличную барышню, а тут полиция. Хорошо еще, что я в сюртуке, а не в мундире. — Не сумлевайтесь, ваше благородие, — успокоил нервного посетителя буфетчик. — Барышня не какая-нибудь желтобилетная. Все в лучшем виде. Другие в мундире ходят, за стыд не считают. «В мундире?» — не поверил молодой человек. «Что, даже офицеры?» Буфетчик и вновь появившаяся Сенька, переглянувшись, засмеялись. «Хе-хе, подымай выше!» — прыснул мальчик. «Ходят и иноралы. Да так славно ходят, что любо-дорого. Приходят на своих двоих, а после их отсюда под белые рученьки выносят. Ох, какая веселая мамзель!» Провь Семенович влепил шутнику за трещину. «Ты, Сенька, в рейды да не завирайся. Я ж сказал, молчок, рот на крючок». Горас Петрович брезгливо поморщился и вернулся к столу. Однако читать про тоннель ему расхотелось. Очень уж не терпелось потолковать с мадемуазель Хельгой Иванной Толли. Ждать калежскому асессору оставалось самую малость. Через каких-нибудь пять минут в буфетную прошмыгнул давежний половой и, согнувшись, шепнул на ухо. — Пожаловались. Как доложить? Прикажете? — Вандор ин достал из черепахового бумажника визитную карточку и чуть подумав написал на ней несколько слов маленьким серебряным карандашом. Вот, передай. Половой в миг исполнил поручение и вернувшись доложил: "Просят за мной извольте". Проложил с Во дворе уже начинало темнеть, и Рас Петрович осмотрел пристройку весь первый этаж, который занимала таинственная госпожа Ванда. Зачем этой даме отдельный вход, понятно. Ее гости, очевидно, предпочитают конфиденциальность. Над высокими окнами навис балкон второго этажа, примастившийся на плечах целого выводка кариатит. Лепнины по фасаду вообще имелось... в явном избытке, в соответствии с дурным вкусом шестидесятых, когда по всем приметам и было возведено это кокетливое здание. Половой позвонил в электрический звонок и, получив свой рубль, с поклоном удалился, так старательно изображал деликатность и полнейшее понимание, что обратно через двор на цыпочках просеменил. Дверь открылась, Ифан Дорин увидел перед собой тонкую хрупкую женщину со взбитыми пепельными волосами и огромными насмешливыми зелёными глазами. Впрочем, в данный момент во взгляде их обладательницы читалась не столько насмешливость, сколько насторожённость. "Входите, загадочный гость", сказала женщина низким грудным голосом, для которого, как нельзя лучше, подошёл бы поэтический эпитет "чирующий". Несмотря на немецкое имя квартирантки, Фондорин не уловил в ее речи ни малейших признаков акцента. Апартаменты, занимаемые мадмуазель Вандой, состояли из прихожей и просторной гостиной, которая, кажется, выполняла роль и роль будуара. И раз Петрович подумал, что при профессии хозяйки это вполне естественно, и сам смутился от такой мысли, ибо госпожа Ванда никак не походила на женщину легкого поведения». Проведя гостя в комнату, она села в мягкое турецкое кресло, закинула ногу на ногу и выжидательно воззрилась на застывшего у дверей молодого человека. Теперь, при свете электричества, у Фандорина появилась возможность получше рассмотреть и Фанду, и ее жилище. «Не красавица!» — вот первое, что отметил Рас Петрович. Нос, пожалуй, немного взернут, и рот широковат, а скула выступает заметнее, чем полагается по классическому канону. Но все эти несовершенства отнюдь не ослабляли, а наоборот, странным образом усиливали общее впечатление... редкостной привлекательности. На это лицо хотелось смотреть, не отрываясь. Столько в нем было жизни, чувства и еще того, не поддающегося описанию, но безошибочно улавливаемого каждым мужчиной волшебства, которое зовется женственностью. Что ж, если мадемуазель Ванда в Москве так популярна, значит, вкус москвичей не столь уж плох, рассудил Распетрович и, с сожалению, оторвавшись от удивительного лица, внимательно осмотрел комнату. Совершенно парижский интерьер. Бордово-пурпурная гамма, пушистый ковёр, удобная дорогая мебель, множество ламп и светильников с разноцветными абажурами, китайские статуэтки, а на стене последний шик японские гравюры с гейшами и актёрами театра Кабуки. В дальнем углу за двумя колоннами располагался алков. Однако деликатность не позволила Фандорину задерживать взгляд в том направлении. Что всё нарушил явно затянувшуюся паузу хозяйка, и Рас Петрович вздрогнул, почти физически ощутив, как её магический голос заставляет звучать в его душе некие тайные, редко задеваемые струны. На лице Калишского сеса отразилось вежливое недоумение, и Ванда нетерпеливо произнесла: "У вас на карточке, господин Фандори, написано: мне всё известно. Что всё? Кто вы вообще такой?" — Чиновник для особых поручений, при генерал-губернаторе князя Долгорука, — спокойно ответил Распетрович. — Назначен расследовать обстоятельства кончины генерала-адъютанта Соболева. Заметив, как взметнулись вверх тонкие брови хозяйки, Фондорин заметил. — Только не делайте вид, судареде, что вы не знали о смерти генерала. Что касается приписки на моей карточке, то тут я вас обманул. Мне известно далеко не все, но главное — известно. Михаил Дмитриевич Соболев умер в этой комнате вчера около часу ночи. Ванда вздрогнула и приложила к горлу худые руки, словно ей вдруг стало холодно. Она, конечно, ничего не сказала. Удовлетворённо кивнув, Ирас Петрович продолжил: "Вы никого не выдарим Эдмонд, заре данного слова не нарушили". — Господа офицеры сами виноваты, слишком неуклюже замели следы. — Буду с вами откровенен в расчете на такую же искренность с вашей стороны. Я располагаю следующими сведениями. Он прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться на тончайшую игру нюансов белого и розового, обозначившуюся на взволнованном лице собеседницы. Из рестарации Дюсо вы с Соболевым и его свиты прибыли прямо сюда. Это произошло незадолго до полуночи. А час спустя генерал был уже мертв. Офицеры вынесли его отсюда, выдав за пьяного, и увезли обратно в гостиницу. Дополните картину произошедшего, и я постараюсь избавить вас от допросов в полиции. Кстати говоря, полиция здесь уже была. Слуги вам наверняка об этом расскажут. Так что, уверяю вас, гораздо лучше будет объясниться со мной. И коллежский асессор замолчал, сочтя, что сказано вполне достаточно. — Ванда... Порывисто поднялась, взяла со спинки стула персидскую шаль и набросила на плечи, хотя вечер был тёплый, даже душноватый. Два раза прошлась по комнате, то и дело взглядывая на ожидавшего чиновника. Наконец остановилась напротив. «Ну что ж, вы, по крайней мере, не похожи на полицейского. Сядьте-ка, рассказ может затянуться». Она показала на пышный, весь в расшитых подушках диван, но и раз Петрович предпочёл опуститься на стул. Умная женщина, определил он, сильная, хладнокровная, всей правды не скажет, но и врать не станет. С героем я познакомилась вчера в ресторане у Дюссо. Ванда взяла бархатовый пуфик и села подле Фандори, на причём расположилась близко и таким образом, что смотрела на него снизу вверх. В этом ракурсе она выглядела соблазнительно беззащитной, словно восточная рабыня у ног подишаха. Ирас Петрович беспокойно заелозил на стуле, но отодвигаться было нелепо. Красивый мужчина. Я, конечно, много про него слышала, но и не подозревала, до чего он хорош, особенно васильковые глаза. Ванда мечтательно провела рукой по бровям, словно отгоняя воспоминания. Я пела для него. Он пригласил сесть к нему за стол. Не знаю, что вам про меня рассказывали, но уверена, что много врали. Я не ханжа, я современная свободная женщина и сама решаю, кого любить. Она взглянула на Фондориных с вызовом, и он увидел, что сейчас она говорит без актёрства. Если мужчина мне понравился, и я решила, что он должен быть мой, я его колтарю не тащу, как это делают наши порядочные женщины. Да, я непорядочная, в том смысле, что не признаю ваших порядков. Какая там рабыня? Какая там беззащитность? Мысленно поразился я, Петрович, глядя сверху на сверкающие изумрудные глаза. Это какая-то царица амазонок. Легко было представить, как она сводит с ума мужчин этими стремительными переходами от высокомерия к покорности и обратно. "Я бы попросил ближе к делу", сухо сказал Фандорин вслух, не желая поддаваться неуместным чувствам. "Ближе не бывает", передразнил его амазонка. "Это не вы меня покупаете, это я беру вас". Деше, составляю за это платить. Сколько ваших порядочных пошли бы за счастье изменить мужу с самим белым генералом, но только тайком, по-воровски. Я же свободно, и таиться мне не зачем. Да, Соболев мне понравился. Она вдруг опять сменила тон из вызывающего стал лукавым. Да, и что скрывает Лесно, показалось в свою коллекцию такого махаона заполучить? А дальше Ванда дёрнула причём? Обыкновенно Приехали ко мне, выпили вина Что было после, помню, плохо Голова закружилась, только гляжу А мы уже вон там, в Алькове Она хрипловато рассмеялась Но смех почти сразу же оборвался Да и взгляд померк Потом было ужасно, не хочу вспоминать Избавьте меня от физиологических подробностей, ладно? Такого не пожелаешь никому Когда любовник в самый разгар ласка Вдруг замирает и падает на тебя Мертвой тяжестью Вада всхлипнула изло смохнула слезу. И Распитрович внимательно следил за её мимикой и интонацией. Похоже, барышня говорила правду. Поддержав уместное молчание, Фондорин спросил: "А случайной ли была ваша встреча с генералом?" "Да. То есть, конечно, не совсем. Я я слышала, что белый генерал остановился у Дюссо. Любопытно было взглянуть. А много ли вина вы пили, у Асмеха Дмитрич?" "Совсем нет. Полбутылки Шато и Кема. — Раз Петрович удивился, он привез вино с собой? — Удивилась и хозяйка. — Нет, с чего вы взяли? — Видите ли, мадмуазель, я неплохо знал покойного. Шато Икем — его любимое вино. — Откуда вы могли знать об этом? Ванда неопределенно всплеснула тонкими пальчиками. — Я этого не знала вовсе, но шато Икем тоже люблю. У нас за генералом, кажется, вообще было много общего. Жаль, только знакомство оказалось недолгим. она горько усмехнулась и как бы не нароком взглянула на каминные часы. Это движение не укрылось от внимания Фандорина, и он нарочно помедлил, прежде чем продолжить допрос. Ну, дальнейшие ясны. Вы испугались, вероятно, закричали, прибежали офицеры, пытались вернуть Соболева к жизни, врача вызвали. Нет, было видно, что он мёртв. Офицеры меня чуть не растерзали. Она опять усмехнулась, но уже не горько, а зло.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 Ерасту Петровичу, человеку любопытному, не давало покоя одно маленькое наблюдение. Ванда уже несколько раз у краткой посмотрела на часы, и карельскому ассистенту показалось, что в этих мимолётных взглядах ощущается растущее беспокойство. Между тем, стрелка на часах потихоньку приближалась к 10. Через 5 минут будет ровно. Уж не ждёт ли госпожа Ванда посетителя? И как раз в 10. Не этим ли обстоятельством вызвана такая покладистость и откровенность? Фондорин колебался. С одной стороны, интересно было узнать, кого дожидается хозяйка в такой неранний час. С другой стороны, Раста Петровича с детства приучили не навязывать своего общества дамам. Воспитанный человек, тем более уже получив то, зачем пришел, в подобной ситуации откланивается и уходит. «Как быть?» Колебаней разрешило такое здравое соображение. Если дотянуть до 10 и дождаться гостя, то увидишь его, приположим, увидишь. Но вот разговора при Ирасте Петровиче увы не состоится. А послушать о чём будет разговор, ужасно хотелось. Посему Ираст Петрович встал, поблагодарил за откровенность и распрощался, чем доставил бадмазель Ванде явное облегчение.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 превратился в камень, в воду, траву, растворился в ладшафте. В стратегическом смысле позиция была идеальная. Со двора Фондорина было не видно, темно, да и тени от балкона обеспечивала дополнительное прикрытие из комнаты, тем более, а сам он видел весь двор и через раскрытое по летному времени окно мог слышать разговоры в гостиной. При желании некоторой гутоперчивости можно было даже свисеться и заглянуть в щель между шторами. Минус был один неудобство положения. Нормальный человек в такой изогнутой позе, да ещё на каменной подставке шириной в 4 дюйма, долго не продержался бы. Однако высшая степень мастерства в древнем искусстве крадущихся состоит вовсе не в умении убить противника голыми руками или спрыгнуть с края постой стены. О нет. Главное достижение для ниндзя постичь великую науку неподвижности.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 Незнакомец вошел к Ванде без стука, что само по себе уже было интересно, и раз Петрович напряг слух, почти сразу же из комнаты нанеслись голоса, и тут выяснилось, что одного слуха недостаточно. Пришлось напрячь еще и знание немецкого, ибо разговор происходил на языке Шиллера и Гёте. В своё время гимназист фон Доре не слишком приуспел в этой науке, так что главный фокус в преодолении несовершенств естественным образом сместился от неудобства позы к интеллектуальному напряжению. Нет худо без добра, про каменный угол как-то забылось. Вы плохо мне служите, фраль Антоле. Произнёс весь кевитон. Конечно, хорошо, что вы взялись за ум и сделали то, что вам было велено.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 Тут и раз Петрович осторожно перегнулся и глянул в комнату, но таинственный герк Набе стоял спиной. Он снял котелок, и было мало что видно. Гладко зачёсанные волосы, блондин третьей степени с лёгким оттенком рыжины, определил специальным полицейским термином фондорин и толстую красную шею на вид никак не менее шестого размера. «Ладно, ладно, я вас прощаю, ну же, не дуйтесь». Посетитель потрепал хозяйку короткопалой рукой по щеке и поцеловал ниже уха. Лицо Ванды было на святую, и Раст Петрович увидел, как по тонким чертам пробежала гримаса отвращения. К сожалению, пришлось прекратить визуальное наблюдение ещё чуть-чуть, и Вандорин грохнулся бы вниз, что в данной ситуации было бы совсем не к статье. Расскажите мне всё. Голос мужчины стал вкрадчивым. Как вы действовали? Вы использовали препарат, который я вам дал?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 Опять женские штучки. Как я от них устал. Ладно, ладно, не сверкайте глазами. Свершилось великое дело, и это главное. Вы молочи на фройлен Толле, и я ухожу. Но завтра вы мне все расскажете. Это понадобится мне для отчета. Звук продолжительного поцелуя. Ирас Петрович поморщился, вспомнив отвращение на лице Фанды. Дверь хлопнула и Геркнабе на свистяя пересёк двор и исчез. Вандорин без шума спрыгнул вниз, с облегчением потянулся, расправляя затекшие члены и двинулся следом за ванденным знакомцем. Дело приобретало совсем иную окраску.